Глава тридцать восьмая. Сергей. «Свет твоих глаз разгоняет точку в моей душе», — выкрикивает Лори с сильным акцентом, встречая меня в аэропорту. Эта любительница эйфории, хоть и несносная хабалка, но в ней что-то есть. Возможно, все дело в ее русских корнях. Ло бежит обниматься. Мгновение, и она уже висит у меня на шее. Излишнее теплое приветствие. Я бы сказал, горячее. Ощущаю одну из ее ног у себя на бедре. «Серж, великолепно! Я так рада, что ты смог выбраться!» «We shall do something to shake it up!» Утверждает, что пора встряхнуться. «Денег она уже заработала предостаточно. Ассистентка уже подыскивает ей варианты квартир в Нью-Йорке. Но Сафи меня не слушает. Ее ли грохнут от зависти? Или сама подохнет в пути. You have to help me enough. За последний месяц мы видимся слов в третий раз. Прошлая встреча состоялась в Москве. Они вместе прилетели на съемку. До этого был Париж. И каждый раз эта девка разводила несусветную суету. По поводу растормошить Софию. Пока идет период восстановления, ло не участвует в показах. От безделья катается за подругой по свету. Подозреваю, так Сав за своей ненадёжной. «Наше пятое свидание. Когда мы уже переспим?» «Не помню, когда бы я до тебя кого-то так долго к телу не подпускала!» Подмигивает и широко улыбается. «Знала бы ты, как я страдаю по этому поводу!» Заверяю, прижимая руку к груди. Глупая бестолковая болтовня, но как же её порой не хватает!» Ло придумала тему, дескать, я хочу затащить ее в койку. Особо она непробиваемая, поэтому пришлось включиться в игру. «Ты выглядишь лучше. Уже не такой потасканный», — повторяет любимое слово Гориевой. «Посвежил я стараниями именно этих двух. Жизнь свелась к тому, что работать несколько недель без выходных, а после на пару дней слетать в новое для себя место, встретиться с девчонками». Смена обстановки и новые впечатления. Идеальные способы поднять настроение. Даже когда оно отвратительное. В Париже мы были на автопатии Пока Саф отрабатывала полученную тридцатку, мы с Ло неплохо провели время. Что-что, а скучать в ее компании невозможно. Работа творит чудеса. Впервые у нас в обороте столько недвижимости. Можно считать это вторым дыханием. Работали! Ло совершает непристойный жест своим языком, оттягивает кожу щеки изнутри, поигрывая им из сторону в сторону, закатывает глаза. Бедовая баба. Шлепаю ее по сочной заднице, на что она заходится смехом. «Мы точно прекрасно проведем время!» Несмотря на вульгарное поведение, подруга она прекрасная. Я смог убедиться в этом лично. Они ссав постоянно заботятся друг о друге. Гориева везде таскает ее за собой. посещать с ней реабилитационные центры. В ультимативной форме вынуждает снимать их совместно. После того, как Лорин закатила истерику посреди показа, с ней перестали сотрудничать крупные бренды. Живые показы для нее закрыты. Но для журналов они провели несколько съемок в коллабе. «Как дела дома? На этот раз смог увидеться с сыном?» В голосе Ло слышен неподдельный интерес. «Да, получается жестко. Твою ж! Насколько далеко мне нужно улететь, чтобы не чувствовать себя размазней? Где бы ни находился?» Мысли о Маше выворачивают нутро. «В последний раз, когда я приехал за сыном, она не посчитала нужным выйти и поздороваться. Осталось стоять на крыльце. Что тут скажешь? Сережа, ты дебил!» Если бы у меня кто-то спросил совета, я бы сказал, что в такой ситуации пора отпускать. Не навязывать свои чувства людям, сумевшим сделать шаг дальше. Но раздавать советы и жить самому – кардинально разные вещи. Эмоциональная составляющая дает о себе знать. Днем я думаю о Маше, а ночами мне снятся странные сны. Ожидаемо девушки выбрали роскошный бутик-отель в самом центре Шанхая, принадлежащий к сети Хаят. Получив ключ-карту от моего номера, мы с лой идем к лифтам, нажимаю на кнопку вызова и смотрю на свою спутницу. На удивление, вид у нее сегодня приличный, и руки и ноги прикрыты объемными кусками материи, но взгляд окружающих она все равно притягивает. Стоит, пританцовывая. «У нас двухуровневый люк с тремя спальнями», «Зачем ты снял отдельный номер?» «Мог бы на эти деньги сводить меня в ресторан?» Лот губки, стараясь выглядеть обиженной. Но я вижу, как она поджимает губы, чтобы они не дрожали от смеха. «Я тебе в наш номер еды закажу, доходяга». Подкалываю ее из-за постоянного нытья по поводу лишнего веса. На этой почве у нее и началось нервное расстройство, с которым она продолжает бороться. Личный психолог посоветовал ей, ко всему прочему, высмеивать тему постоянных пищевых ограничений, чем мы, собственно, и занимаемся. «О, Серж! Ты же не говорил, Саф, о своем появлении?» Спохватывается. «Я ведь хотела ей сделать сюрприз!» Оборачивается и заглядывает мне в глаза. «Ты мне несколько десятков раз сообщила, что это будет сюрприз!» лов выдыхает. — Говорю же, странная женщина. С виду постоянно на чиле, а в башке творится черти что. Ближе к вечеру, приняв душ и переодевшись, заглядываю в номер девчонок. Ло открывает мне дверь, при этом активно машет руками. Дескать, поторопись. — Давай быстрее. Сафик уже поднимается. — Ты где был? Тут же принюхивается. — А, поняла. Хорошо пахнешь. «Давай в коробку залазь!» Большим пальцем указывает себе за спину. «Я хуеваю!» Посреди широкого холла стоит огромная коробка черного цвета, украшенная объемным белым бантом. «Что, блядь?» «Тебе сложно, что ли?» «Говорю же, сюрприз!» «Давай живо!» «Ты и так задержался!» «Там с обратной стороны дверца!» «С недоверием смотрю на нее!» Выглядит конструкция примерно как квартира-малютка в двенадцать квадратов, что сейчас пользуется особой популярностью в больших городах. «Серж, не порть мне все планы. Ты представляешь, как я ее сюда тащила?» «Пиздит». Она бы ее в одиночку не донесла. «Опустим подробности». Но Ло меня буквально заталкивает внутрь за пару секунд до того, как приоткрывается дверь в номер. Первый звук протяжный стон облегчения сав неизвестно как я его узнаю после филипп начинает безудержно материться и сыпать проклятиями засужу их всех на хрен цедит с угрозой самое удивительное лони издает мне звука фил успокойся едва ли не шепотом просит софия что за черт там происходит как клоун стою в коробке софия Гремит на весь номер. Твоя обувь отдельным пунктом прописана. Почему ты молчала весь показ? Ладно, эти ублюдки не удосужились согласовать, но ты могла сказать, что тебе неудобно. Я что, догадаться должен был? Ты мило улыбалась и хохотала. А сейчас я вижу эту сраную жесть. Фил, иди к себе в номер. И немного отдохну, и мы поговорим. Пожалуйста. Дверь хлопает. Выхожу на свободу и первым делом вижу Софию, лежащую на небольшом диванчике. Свернулась к клубочкам, но это все мелочи. По полу, от входа до места ее отдыха, идет кровавая дорожка из отпечатков ее ног. «Да перестаньте вы причитать! В первый раз как будто!» После ужина, пока мы играем в карты, София лежит на диване в гостиной, закинув свои длинные ноги на высокую спинку. Вид открывается, мягко говоря, охуенный, несмотря на то, что на ее ноги надеты гелевые охлаждающие следки, поверх которых красуются комичные носки с длинными зайчьими ушами. Не могу отказать себе в удовольствии смотреть на ее стройные ножки с подтянутыми икрами. Конструктивное общение дается проще когда она носит длинные брюки. Филл. «Ты правда думал, что такие деньги заплатят за мою красивую улыбку? Скажи спасибо, что ногу не отрубили». Сав свешивает голову с дивана и смотрит на нас тормашками С виду можно подумать, она навеселе. Но гариева не пьет алкоголь, у нее и без того разгон до сотни секундный. Когда мы были на автопати, Сав никому не давала покоя. Самозабвенно отрабатывала свой гонорар. Танцевала, фотографировалась со всеми желающими. И с упоением флиртовала с мужиками, желающими заглянуть ей в декольте. «Твои ноги застрахованы, черт! Почему отдельно не прописали стопы в договоре? И перестань меня злить. Ведешь себя, будто ничего не случилось. Китайцы хотят именно тебя и платят за твою аудиторию. Им нужны целевые подписчики. Их маркетологи понимают, какое это делает мощный старт. «Кстати, не забудь завтра выложить пост!» Стремительно переключается с темы на тему. Все, что можно было сказать, уже сказано. Ее ноги представляют собой жуткое зрелище. Фил в эпитетах не скупился. Закатив глаза, сам кивает. «Повыделывайся еще мне!» Фил по-доброму ее журит. Отношение у него отцовское, хотя, мне кажется, он иногда перебарщивает. и да Через три недели катар. Глаза Сафи недобро вспыхивают, выдавая бурю эмоций. Она так возмущена, что даже ноздри раздуваются. «Я не поеду», — произносит серьезно, после чего принимает горизонтальное положение, следом садится. Складывает ладони у себя на коленях. «Это не обсуждается», — сурово отвечает агент. «Ситуация напоминает мне общение с братом». Со всем уважением, Фил, но я понимаю, чего вы добиваетесь. У Марко лучший сезон в карьере. Пару туров, и он досрочно станет чемпионом. Шумиха и без того поднимается нешуточная. Зачем меня втягивать? Мы с ним все. Это твоя идея вернуть меня блудную ему на пороге чемпионатства? Тошнотворно-приторная картина выходит. Передай Марко. Гран-при Катара. Пройдет без меня, иначе тебе точно придется встречаться с моим страховым агентом. У Филиппа багровиют туши как, впрочем, и все лицо. Увлекательно наблюдать за их перебранками. Вообще в ссорах нет ничего ужасного, когда ты не являешься их участником. Гориева оглядывает его с ног до головы. И после переключает внимание на меня. Краешек его губ полдет вверх. Пошли покурим. Усмехаюсь, но все жгиваю. «Только не смей!» Саф издает сдавленное рычание, и Фил обрывает себя на полусловие. Уходя, хлопаю его по плечу. Дескать, выдохни и расслабься. «Выпусти пар, старик!» Нет повода говорить с Саф в таком тоне. На девушек голос не повышают. Фил открывает рот, наверняка хочет послать. Но после просто кивает и откидывается на спинку кресла в котором сидит. Мы с Сав выходим на широкий балкон. Вид на город отменный. Все, что под нами, кажется маленьким и незначительным. Лишь огоньки небольшие. Суета, как она есть. Ничтожно. Спасибо тебе. Сав лихо запрыгивает на перила. Не держась. Я рада, что ты сумел выбраться. Утром у меня съемка. А после мы с вами весело проведем время. Каменею. Не боюсь высоты, но она слишком небезопасно сидит. Слезай оттуда. Произношу строго, проигнорировав ее планы. Но вредина не шелохнется. Молча протягиваю ей руку. Жду. Заноза лишь вскидывает подбородок. Черт! Переписываться с тобой куда проще. Цежу недовольна. Приходится подойти и приобнять Сав за плечи. Ты всегда такая вредная, а? «Упадешь, все скажут, что я столкнул!» «Не включай режим Димы!» «Не знаю, чего ей стоит не рассмеяться?» «Сидит с невозмутимым видом!» «Нет, ты точно сейчас полетишь! Вот так и рассказывай тебе что-то!» Пару раз мы с ней обсуждали, что Дима пытался промыть мне мозги. Достаточно много его грозовых взглядов поймал на себе за последнее время. Ему не нравится происходящее. Можно подумать... Я сам пребываю в восторге. Сейчас немного лучше, но первое время, когда Маша не давала мне видеться с сыном, брата вообще безумные мысли посещали. Несколько раз наше общение переходило на повышенный тон, после чего он перестал поднимать эту тему, резюмировав, мол, я упертый баран. «Это другое. Вопрос твоей безопасности. Учить тебя жизни у меня в планах нет. Обхватываю ее покрепче» чтобы в случае чего не дать свалиться. С Колей виделись. Ездили на каток, здорово было. Того и гляди, он будет кататься лучше, чем я. Инстинктивно тянусь за телефоном. Однако вовремя себя дергиваю. Как баба. Кому она надо? Разглядывать фото чужих детей. «Давай, давай. Я соскучилась. Маша мне так и не отвечает. С удовольствием посмотрю на шикарные щечки». Почти в тишине мы смотрим несколько сделанных мною записей. Саф улыбается, внимательно разглядывая, как сын старается казаться взрослее. Маша превратила меня в слабохарактерного идиота. Вот так бывает. Не сказать, что я рад своей слабости. Тяжело, слишком тяжело было их потерять. Желая скрыть судорожный вздох, закашливаюсь. — Сереж, ты хороший отец. — Нет, я серьезно, не смейся. Ты просто не знаешь, как оно бывает. Я смотрю ее сети. Красивые серьги от Тиффани. Твой подарок. Она со мной не общается. При всем желании точно не я. Дьявольская пустота поглощает. Они точно не от ее жениха. Я видела кольцо. Дорогое и жутко безвкусное. Это не комплект. Значит, от тебя подарок. Ты большой молодец, что им помогаешь. Разное говорят, но я знаю как оно бывает в действительности. Папа погиб, когда мама была беременной. Семья отца с нами не общалась. Они были злы из-за того, что он женился на русской и не посчитали нужным общаться с внуками. Тяжело совмещать решение финансовых вопросов и воспитание малолетних детей. Так что, поверь, ты облегчаешь маша жизнь. И я так не думаю, иначе бы жена от меня не ушла. Но важно не только это. София в коем-то веке говорит о семье. Дорогого стоит. Люблю Америку. Там дышится проще. Люди другие. Когда я впервые приехала, ожидала, что и там перенебрежительно будут ко мне относиться. Сав вздыхает, разглядывая звездное небо. Но знаешь, нет. В России постоянно. Со всех сторон приходилось терпеть насмешки. Сначала школа. После, когда начала модельным бизнесом заниматься, все, кому не лень, говорили «Модели тупые, да они просто шлюхи, только дороже». Посреди съемки могли взять и запросто отправить кого-нибудь из девчонок сходить за кофе. К моему огромному удивлению, все оказалось иначе. Мне встречались доброжелательные люди, очень приветливые. Каждый раз, даже лет пять назад, когда я не была известной, вся команда Да девчонки, которые вместе со мной снимались, подбадривали меня, пока шла съемка. Хвалили за каждый хороший кадр. Невероятная атмосфера. Я влюбилась в нее с первого вздоха. «Тебе нравится всем этим заниматься?» Убрав телефон в карман брюк, достаю сигареты, отправляю одну в рот и, зажав зубами, прикуриваю. Продолжаю придерживать бесстрашную пига лицу. «Очень». Я не представляю себя в другой сфере деятельности. В учёбе я звёзд с неба не хватала. Кем бы я могла работать? И сколько бы зарабатывала? Пятьдесят тысяч? О, нет, увольте. Она искренне смеётся. Раньше расстраивалась, слушая колкости. Сейчас понимаю. Это из зависти. Определённо. Усмехаюсь. Повернувшись, касаясь губами её затылка. Находясь рядом, сложно оставаться равнодушным. Мужчины любят глазами, она такую, как сав хочется смотреть, и не только. Эстетика, мать ее, во всем. Недавно я увидела прыгающие точечки в нашем смаш Машей диалоге. Минут двадцать сидела и ждала, когда она мне что-то напишет. Но так и не дождалась. Я на нее не обижаюсь. Как же это неприятно, Сереж. Умом понимаю что новый этап в жизни порой требует отказаться от прошлого. Но, блин, мы с ней так и не поговорили нормально. Они были очень близки. Когда Наталья Леонидовна узнала о беременности Маши, меня в городе не было, а София, напротив, была. Маша жила у нее, помогла купить все необходимое, потому что у жены с собой ничего не было, кроме паспорта. Моя свекровь ждала, что Маша одумается, вернется домой и согласиться сделать аборт. Удивительно, но София смогла ее настроить на позитивный лад к моменту моего появления. И сейчас, если претензии к себе я могу хоть чем-то оправдать, то в части их общения поведение супруги остается загадкой. «Не хмурься, морщины раньше времени залягут. Ей не требуется оборачиваться, чтоб считать мое состояние. Никто никому ничего не должен. Живем один раз». И очень важно наслаждаться процессом. Она стремительно отталкивается назад. Едва ли не сожрав сигарету, подхватываю ее и прижимаю к себе. Желание ее придушить максимальное. Знаешь, что главное? Я так испугался, что она разобьет свою пустую голову, что плохо соображаю. Нужно себя любить. И тебя, Сереж, это тоже касается. Перестань уже испытывать чувство вины за случившееся. Виноваты всегда оба. И тут или решать вопрос, или отпускать. Как по мне, выбор вы уже сделали.